К 10 утра удалось набрать новых носильщиков. Он видел, что никому из них идти не хочется, но надо было идти, несмотря на жару, чтобы отыскать Дэвидсона до наступления темноты. Он надеялся, что вождь объяснил насильщикам, куда они пойдут. Но точно знать этого не мог. Их разделяла стена непонимания и когда они двинулись вниз по склону на восток, он, можно сказать, шел один. Их тут же поглотил лес. Лес обычно навевает мысли о девственной красоте, о могучей силе природы, но этот либерийский лес более всего напоминал бескрайнюю зеленую изгородь. Они шагали по тропе шириной сфут среди плотно переплетенных между собой лиан, веток кустарников, сухой травы. Не видно было никакой живности. Разве что иной раз где-то над зеленым пологом пролетали большие птицы, громко хлопая крыльями и издавая звуки наподобие скрипа несмазанной двери. Перед глазами маячила зелень, зелень и снова зелень. Они шли, шли, шли, и ничего не менялось. Утомляла не столько жара, сколько скука. Приходилось заставлять себя о чем-нибудь думать, но даже Эмили не задерживалась в его мыслях больше, чем на три минуты. Небольшое разнообразие в их тоскливый путь внес участок тропы, затопленной водой. Мистер Левер преодолел его на спине одного из носильщиков. Поначалу ему не нравился сильный горьковатый запах этих людей, похожий на запах еды, что подавали в детстве на завтрак но постепенно он перестал обращать на него внимание и теперь просто не замечал, как они пахнут. Не тронула мистера Левера и красота больших бабочек, которые сидели у кромки воды, потом внезапно вспорхнули и зеленым облачком заклубились над землей. Чувства его притупились, осталась одна только скука.